Глава 3. На заре форгон въехал в ворота Филонии. Город встретил гостей стенами из жёлтого песчаника, глинобитными хижинами и дворцами из белого мрамора. Такого соседства выпиющей роскоши и нищеты Варя ещё не видела. Ей казалось, будто она угодила прямиком на страницы Ветхого Завета, куда-нибудь в Вавилон. Теперь у неё исчезли последние сомнения. если они и были. Она попала в другой мир. Архаичный, отстающий в развитии от её собственного на добрых пять тысяч лет. И ей, жительница 21 века, теперь предстоит выживать в этом мире, без интернета, канализации и любимого кофе. В пору пойти удавиться. Варя невесело хмыкнула. Она сидела у заднего края фургона, приподняв холщёвый полог и разглядывала улицы, залитые ярким светом. Да разве ещё недавно она не готова была отдать все блага цивилизации за то, чтобы вернуть здоровье? Разве её желание не сбылось? Она здорова. Солнце только-только взошло, а жара уже стояла такая, что по спине и лицу стекали солёные струйки пота. По мостовой стучали деревянные обода повозок, цокали когтями ездовые ящеры, похожие на тех, что тянули фургон. Куда-то спешили толпы людей, с ног до головы закутанные в разноцветные покрывала. Варя старалась запомнить каждую мелочь, хотя сама не знала зачем. Эсти и Халида попросили её не высовываться слишком сильно. Пояснили: это лейсом нужна нун, и они им многое отдадут. за такое приобретение. А для простого народа она всего лишь воплощение разрушительной силы, которую панически боятся. Вот только зачем она этим лейсам вариа так и не поняла, что они с ней делать-то будут. Серотливо вздохнув, Варя привалилась спиной к стенке фургона. Ей уже надоело это подвешенное состояние, когда не знаешь, что тебя ждёт. Не знаешь, в чьих руках окажется твоя жизнь завтра, да и вообще будет ли у тебя эта жизнь. Она устала бояться. Было смешно наблюдать, как на несчастных привалах от неё шарахаются вооружённые шимбай, а Аришман вообще старается не подходить ближе, чем на 3 м. Варя всё ждала, когда он сложит пальцы крестом и закричит на неё: "Изыди, нечистая", или что-нибудь в этом роде. В голове бродили невесёлые мысли. Варя упорно гнала их от себя. Не хотела думать о дочке, о доме, о том, что осталось в той жизни. Слишком свежая рана. Про Олега вообще старалась не вспоминать. Всё, что оставалось к нему, — лишь обида и недоумение. Сначала Варя пыталась найти мужу, теперь уже бывшему, оправдание, понять мотивы его поступка, но не смогла. Он предал её. предал самое дорогое что она ему отдала её веру в него и опять глаза защепала от слёз но она только сжала губы сильнее твердя про себя как мантру всё хватит наверное её мёртвое тело уже похоронили Олегу даже не пришлось раскошеливаться на бракоразводный процесс для него всё удачно сложилось что ж пусть будет счастлив с другой а она А ей есть ради чего жить и бороться. У неё есть цель выжить и вернуться домой. И она должна думать только об этом. Она сильная, она сможет. Всё сможет, со всем справиться. И с этой болью, и с этим непонятным миром, куда её неизвестно как занесло. У неё есть дочь, и она где-то ждёт. Маленький комочек счастья. Единственное, ради чего стоит жить. И она должна к ней вернуться. В каком-то закоулке фургон остановился. Фыркнули, опускаясь на колени инкарды, давая Шимбаем возможность соскочить на мостовую. Через минуту стражники показались из-за угла повозки. Один из них к концам пики откинул полог. Его взгляд на секунду столкнулся с Вариным, Но он тут же отвёл глаза и кивнул женщинам, сидевшим на корточках в глубине фургона. Ты надень ей вот это. Небольшой мешочек с глухим стуком упал на дощатый пол. Да поживее, скоро торги начнутся, а к нам ещё к магу. Второй шимбай повернулся к Варе. Веди себя хорошо. Не хочется перед торгами портить твою шкурку. и многозначительно указал подбородком на пику в своей руке. Они отошли. Вария с недоумением оглянулась. Чего хотели эти шамбаи, она так и не поняла. Но увиденное заставило на мгновение оцепенеть. На полу повозки сидела Эсти, прижав к груди пустой мешок. А Халида, стояла над ней, держа в руках широкий кожаный ошейник, весь покрытый металлическими заклёпками, и толстую цепь. И обе смотрели на Варю со страхом и жалостью. Слова были здесь не нужны. Она и без них поняла: это ошейник и эта цепь для неё. Её поведут на цепи, как собаку. Это что? Горло девушки сжалось от спазма. А шейник подчинения. "Исти прошептала так тихо, что Варя с трудом разобрала слова. Зачем? Ты же, Нун, разве не понимаешь? Нет", она потрясла головой, не понимает. "Эти цепи тяжелее меня. Я же свалюсь под её весом". «Тебе не придётся с ней ходить», — начала объяснять Холида успокаивающим тоном, медленно приближаясь к Варе. «Просто сидеть в клетке и ждать, пока...» «В клетке?» Возмущение вспыхнуло яркой волной. Варя оттолкнула Шимон, выбила ошейник из её рук, и тот упал им под ноги. А следом за ними полетела и цепь, громыхая по доскам. Да вы что? Совсем тут рихнулись? Ну, нет. Эсти бросилась между ними. Но Варя уже дрожала от гнева. Ну, ну, прорычала она в ответ, вкладывая в это слово всю ненависть, на которую только была способна, и отскочила к краю фургона, не давая дотронуться до себя. Достали. У меня что, имени нет? Нет. — раздался в ответ тихий, испуганный шепот. — Ты же Нун! Вспышка гнева моментально прошла, оставив после себя ощущение полного опустошения. Ноги подкосились, словно чужие, и Варя мешком упала на пол. Закрыла лицо руками. Сквозь сомкнутые пальцы прорвался тоненький вой. Худенькие плечи задрожали, по щекам побежали слезы. Сейчас она чувствовала себя не взрослой женщиной, уверенной в себе и умудрённой опытом, не таинственной нун, которую все боятся, а маленьким, брошенным существом, никому не нужным и бесконечно несчастным. Неужели это и есть её новая жизнь? На цепи в клетке. Ну, всё, успокойся. — раздался над головой голос Эсти, и её дрожащая ладонь осторожно опустилась на варен затылок. — Всё не так уж и плохо. Просто нужно постараться, чтобы тебя купил хороший Лейс. И лучше, если это будет Дарк. — Дарк? — девушка всхлипнула, и за этим всхлипом послышался истерический смешок. — Это что за зверь? — Дарки — это потомки драконов. Но они почти утратили способность принимать истинный облик. Так тут ещё и драконы водятся. Только этого не хватало. Перед глазами встал ухмыляющийся оскал тяглового инкарда. Чем не дракон? Пусть не этому ли существу её скормит. А купит он меня зачем? На обед? Глупая, ты же нун. Он будет обращаться с тобой как с драгоценностью. Если уровень сумы позволит, вполголоса добавила Халида. Обе женщины виновато посмотрели на Варю. Уже не сопротивляясь, она позволила одеть на себя ошейник. Холодная полоска обернулась вокруг её шеи с заклёпками внутрь. Села, как влитая, будто была сделана именно для неё. Нигде не трёт, не мешает, ошейник практически неощутим. Но эти заклёпки Тревожные подозрения не давали расслабиться. Варя приподняла в руке цепь, прикидывая её вес. Как-то странно всё это. Цепь оказалась намного легче, чем можно было предположить по её внешнему виду. Девушка присмотрелась внимательнее, перебирая пальцами серебристые звенья, тускло отсвечивавшие в полумраке повозки. Вроде бы алюминий, но Варя в металлах не разбиралась. Она не могла опознать этот сплав. Что-то в этой цепи было не то. Девушка поднесла её к самым глазам, пытаясь понять, что же смущает. На внутренней стороне звеньев оказались выбиты странные письмена, похожие на арабскую вязь, вот только буквы располагались друг над другом, как иероглифы. Интересно. Анун умеет читать? Если она сейчас спросит, что там написано, Эсти и Халида сильно удивятся. Это заговор на покорность. Эсте уловила её интерес. Он вплетён и в цепь, и в ошейник. И что это значит? Варя нахмурилась. Слово покорность ей весьма не понравилось. Просто слушай, что тебе скажут, и выполняй. А если не захочу? С какой стати она должна делать всё, что скажут? А если скажут прыгать в огонь? А на что? Должна будет прыгнуть? Что за бред несёт эта женщина? Ну, делай, что скажут. За спиной раздался лихорадочный шёпот Хелиды. Вот увидишь, так будет лучше всего для тебя, для нас, для всех. Ладно. Варя пожала плечами. Всё равно выбора нет. Она здесь в качестве рабыни, не больше. И если попробуются противляться, где гарантия, что её не убьют? А умирать второй раз, ой, как не хотелось. Тем более у Вари уже была цель. Нет, она будет послушной и покорной, пока не примет решение, что делать дальше. Она готова? Все три женщины вздрогнули, когда за стенкой фургона раздался визгливый фальцет Ришмана. Варяня удержалась, прошептала ругательство, но тут же замолкла, поймав на себе перепуганные взгляды товарок. Вытаскивайте быстрее, я уже договорился с магом. Шамбаи тут же отдёрнули полог. Один из них легко перемахнул через задний бортик фургона, второй остался стоять на страже, держа в руках и намирный электрошокер. "Идём", приказал тот, что залез в фургон. и указал концом пики в сторону выхода. Варя растерянно оглянулась, ища поддержки у Шимон. На что надеялась? Что эти несчастные женщины ей помогут? Защитят от Шимбаев и того, что ждёт впереди? Эсти и Холида стояли, прижав руки к груди, и старались не смотреть на неё. Нет, такие ничем не смогут помочь. Они сами её боятся, хоть и жалеют. «И, скорее всего, рады тому, что сейчас происходит. Как там они говорили? Главное, чтобы её купил хороший Лейс? Интересно, что в их понимании значит «хороший»?» «Ничего, она сама скоро узнает». Сутули в плечи, Варя поплелась к краю фургона и спрыгнула на землю. Так неловко, что ударилась босыми пятками о мостовую. от боли защепало в глазах, и тут же рядом звеня упал свободный конец цепи. Подбери. Второй шимбая концом копья поддел кончик цепи. Внутри клокотала зарождающаяся ярость, но Варя усилием воли заставила себя подчиниться. Подобрала цепь и хотела накрутить себе на руку. Нет! Резкий оклик Шимбая заставил поморщиться. Дай сюда. Варя стиснула зубы, но цепь протянула. А что ещё оставалось делать? Ждать, пока этот громила снова пёрнёт её своим электрошокером? Шимбай взял конец цепи с такой осторожностью, будто Варя протягивала ему ядовитую змею. Он боялся задеть девушку даже ногтем. Неужели она и вправду смертельно опасна? Варя нагнула голову так, чтобы волосы скрыли злорадную усмешку, скользнувшую по губам. Так смешно наблюдать, как эти люди её боятся, как избегают любого контакта с ней. Вот бы ещё проверить на практике, действительно ли она может убить одним прикосновением. Э куда теперь? поинтересовалась она ровным тоном, тщательно скрывая издёвку. Молчи, Нун, скоро узнаешь. Что ж, остаётся только надеяться, что Шимон не ошиблась. Может быть, ей действительно повезёт. Вариу повели на поводке, как животное, по раскалённой солнцем мостовой. Безропотно идя вслед за Шимбайями, она не забывала посматривать по сторонам, оценивая и запоминая окружающую обстановку, изучая чужой мир, ещё не зная зачем. Но в душе крепла уверенность. Однажды Эти знания ей пригодятся. У небольшого приземистого строения процессия остановилась. Один из Шымбаев одёрнул плотную ткань, заменявшую дверь на входе, второй уткнул Варю между лопаток. Давай, поживелейся. Стиснув зубы, девушка подчинилась. Вход был таким низким, что даже ей пришлось втянуть голову в плечи, чтобы переступить порог. Внутри царили полумрак и прохлада. Последняя была как нельзя, кстати. А, это та, ну, на этот анун, о который вы говорили, господин Ришман. Зычный голос, прозвучавший из темноты, заставил девушку вздрогнуть. После яркого солнца её глаза ещё не успели привыкнуть к темноте, и теперь она щурилась, пытаясь рассмотреть говорившего. Вспыхнул, осветив помещение, странный голубоватый кристалл. И Варя увидела, что находится в небольшом помещении, больше всего напоминавшем кабинет или мини-библиотеку из-за огромных, уходящих под потолок стеллажей, заваленных фолиантами всех цветов и размеров. В центре кабинета стоял массивный овальный стол, за которым в глубоком кресле расположился незнакомый мужчина. Его лицо украшала густая смоляная борода, а черное одеяние подозрительно напоминало сутану. не хватало только чёрных деревянных чёток в руках для полного сходства с образом католического священника. Чётки заменял бокал из серебристого металла, который мужчина поглаживал пальцами, унизанными перстнями с крупными самоцветами. И Варя была уверена, что это не бижутерия. Рядом с незнакомцем стоял аришман. Да, господин Умар. Лестивая улыбка вссколькнула толстые щёки торговца и превратила его глаза в две узкие щелочки. Вы же знаете, если есть хороший товар, я всегда иду только к вам. Кажется, ты ещё ни разу не был обижен. Усмехнувшись, Мак отставил бокал и поднялся. Так, сейчас посмотрим, кто тут у нас. почему-то Варя была уверена, что маги — это маленькие сухонькие старички в халате и колпачке, расшитом синими звездами. У них обязательно должна быть благородная седина, длины волосы, борода до пояса и обязательный атрибут всех магов — волшебная палочка в руках. А еще все маги добрые и живут в детских сказках. И вот теперь, встретившись с одним из них лицом к лицу, она поняла, что все сказки врут. Мак был высоким и худым, чего не скрывала даже его сутана с длинными рукавами, торчащими из широких рукавов и искрюченными от артрита пальцами. На его лице застыло хищное выражение. А ещё от него шёл тяжёлый запах специй и благовоний, от которого у Вари начала болеть голова. Подойдя к девушке и оглядев её, Мак пощёлкал языком. Потом коротко приказал: "Раздевайся". Варя молча уставилась на него. Раздеваться? Так на ней и нет ничего, кроме этого куска мешковины, который Шимон упорно называют платьем. "Давай, снимай свои тряпки. Чего стоишь? Никто тебя здесь не тронет, но я должен видеть, какую площадь тела покрыли теейтры". Девушка растерянно огляделась. наивное. А она что, поддержки ждала от кого-то? Один из Шамбаев выразительно указал на Пикку, и Варя дрожащими руками начала стягивать с себя платье. Грубая ткань упала вниз, обнажив маленькие груди и задержалась на бёдрах. Так, больше не надо, пробормотал Умар, впиваясь в девушку алчным взглядом. Его костлявая рука до боли сжала Варино плечо. Повернись. И Варя поняла, что она для него просто вещь, товар, как и для Ришмана. Товар, на котором можно хорошо заработать. Она послушно повернулась к нему спиной. Перед глазами всё плыло от накативших слёз. Такого унижения она не испытывала за все 27 лет своей жизни. Отлично, отлично. Бормотал маг себе под нос, а его палец, увенчанный твердым ногтем, вычерчивал на вареной спине непонятный узор. Девушка чувствовала его прикосновения то между лопаток, то вдоль позвоночника, вокруг ямочек внизу спины. Он не пытался сделать ей больно, но в то же время в местах прикосновений кожа начинала жечь, будто огнем, а от нависшей фигуры мага веяло холодом. «И что вы скажете, господин Умар?» Залебезил Ришман, когда мак отпустил Варию и приказал ей одеться. Тот, задумчиво глядя на девушку, погладил бороду, потом произнес. «Ну, что я могу сказать? Если судить по тейтерам, уровень сумры в ней очень велик. Такая нун стоит недешево. Она поистине находка для любого из даргов». «Милочка». Он обратился к Варе. Кожа уже не чешется, новые тейтре не появляются, а вспышки агрессии часто бывают. Варя насторожилась. Вспышки агрессии? Да, вот прямо сейчас она всеми силами пытается подавить одну из них. Уж очень хочется плюнуть этому типу в лицо, а заодно и орешману, чтобы перестал пялиться на неё своими свиньими очими глазками. Вместо ответа девушка медленно покачала головой. Это хорошо. Значит, твоя сумра ещё не достигла предела. Мак ещё раз взглянул на неё. Такое нун не стыдно предложить самому императору Калахану. Кстати, могу посоветовать клиента. Последнее было сказано Аришману. Утром ко мне заходил сам Лейс Аритейл, молодой наследник престола. — В лечине, конечно, но императорскую кровь не спрячешь. Интересовался, нет ли хороший Нун? — О-о-о! — Арешман закатил глаза. — Если бы господин Умар посодействовал! <г> — <Compass> Это мой лучший клиент, — произнёс тот с нажимом. — Могу с ним связаться, но... Тут маг вытянул руку по направлению к эрешману и выразительно потер пальцы друг от друга. За сорок процентов от гонорара. Торговец сначала побледнел, потом покраснел, потом вообще приобрел загадочный зеленоватый оттенок. Из его трясущихся губ вырвался тихий хрип. Варя мстительно хмыкнула. «Что? Жаба душит». Ловя ртом воздух, Аришман с трудом выдавил из себя. — Но... но... это же очень много. — Как хочешь. Маг, сделанным равнодушием, пожал плечами. — Можешь продать эту жемчужину за три золотых какому-нибудь даргу из низших кровей, а можешь за триста самому принцу. Тебе выбирать. Мой клиент назвал хорошую сумму. Судя по бегающим глазкам торговца, тот пытался произвести мысленные подсчёты. Сорок процентов — это сорок процентов. Но как ни крути, а шестьдесят оставшихся от трёхсот золотых куда больше, чем то, что он вообще рассчитывал заработать. «Ладно», — скрепя сердце, ответил Аришман, — «я согласен». «Отлично», — Макза улыбался. плеснул красной жидкости в свой бокал и протянул его торговцу. Это надо отметить. Варя проводила бокал тоскливым взглядом. Чёрт возьми, а ей даже воды никто так и не предложил, хотя она бы не отказалась. Пока торговец пил, Макс сел за стол и потянул к себе странный предмет, больше всего похожий на шар гадалки. Варя с удивлением замерла, наблюдая, как маг положил на шар руку и что-то забормотал. Прозрачная поверхность помутнела, будто заполнившись изнутри сизым дымом. Но через пару секунд дым разошёлся, и вверх сквозь ладонь выстрелил слабый луч света. На глазах изумлённой девушки луч развернулся, и в его свете возникло лицо человека, мужчины Точнее, Варя видела только нижнюю часть лица, необыкновенно гладкую и бледную кожу, тонкие губы и ямочку на подбородке. Всё остальное было скрыто в тени глубокого капюшона. — Ты нашёл, что я хотел? — голос, раздавшийся со стороны шара, был глубоким и сильным. — Да, Лейс Оритейл. Мак склонился над шаром. иначе я бы не посмел вас потревожить Где она? собеседник прервал его излияние. Здесь, у меня. Желаете посмотреть? Нет. Оставь там, где и в прошлый раз. Я скоро прибуду. Луч света погас. Изображение растворилось, и шар снова стал просто прозрачным куском стекла. Ну, Но... Омар с довольным видом кивнул Ришману. Дело сделано. Последний ряд, крайнее место. Покупатель прибудет в течение часа. Варис с удивлением уставилась на торговца. Тот был так взволнован, что не мог и двух слов связать, только потирал ручки с похлыми пальцами, унизанными множеством колец и сепел. Сам принц аритейл, сам принц аритейл. Мак посмотрел на Варю, и хотя губы его улыбались, в глазах не было и намёка на добродушие. Смотри, жёстко произнёс он. Не понравишься Лэйсу, выкочаю из тебя всё, что смогу, и отправлю в разлом. Поняла? Та молча кивнула. Спрашивать, что такое разлом, не хотелось, слишком уж мрачно это звучало. Вздохнув, она потрогала рукой ошейник. Если бы не цепь, свободный конец которой по-прежнему держал один из шамбаев, она бы забыла об этом унижающем атрибуте. «Вот и молодец!» Мак потрепал её по голове, как собаку. Варя мысленно усмехнулась. Хоть кто-то не боится к ней прикоснуться. А то она уже начала чувствовать себя прокажённой.